На стул чужой не сяду и не пойду в бродву. Я не меняю взгляды, как дерево листву. Харомов нет на юге, душой не бизнесмен, я не верчусь как флюгер в эпоху перемен. Смотрю на птиц с балкона, люблю сияние гроз. Живу под тем законом, что дал Иисус Христос. Терпки осадок прощальных историй, парковый шум облетающих крон, осень штормит, словно жёлтое море чёрной пеной качая ворон. Горько время распада и тлена. Тянется день словно выжженный век. В небе рассеется чёрная пена, ангелом белым опустится снег. Костюм не отглажен и быт не налажен. Угасла житейская прыть. Жизнь так коротка, что не хочется даже романы тайком заводить. Чужие проблемы, чужая поклажа, скудее судьба и рука. Жизнь так коротка, что не хочется даже забыть, что она коротка. Скрипит замёрзшая вода, блестит янтарь листвы, дожди стоя, как поезда у берегов Невы. Вокзал печали и простут, в подъездах стынет ночь. Когда дожди весной пойдут, засобираюсь прочь. У девчонки улыбка, слеза у старухи взгляд бьёт словно кнут. Зеркала режут правду в глаза людям в старости, в юности в гуд. Вся в округлостях юность, в углах старость, но под бедою не гнись. Сохраняют секрет зеркала, От лжи к правде целая жизнь. Дышат здесь, а там не дышат, Вечность там, а здесь мгновенья. Зеркала гробы без крышек, В них хоронят отражения, Отражения взглядов, жестов, отражения тайных слухов исчезают и невеста, и бесплодная старуха. При любой земной погоде тишь и сумрак в их владениях. По ночам в квартирах бродят толпы зыбких отражений, обездоленные и сирые. Мы живём темно и просто. Наши бренные квартиры в зеркалах для нас погосты. Где ты, Русь моя ржаная? Где всяная? На репейном сквозняке баба пьяная, а мужики её давно спят на кладбище, ни коровы, ни овцы нет на пастбище. И трава вокруг избы ой, не кошена, позабыта всё вокруг, позаброшена. Где ты, Русь моя алниная, где гречишная? Раскричались и наземцы, что ты лишняя. Стал доверчивый народ сиротинушкой, не зовёт меня сынком и кровинушкой. Всё растащен вокруг, да распродано. Где ты, родина моя? Здесь ты, родина. Уходит прочь за годом год, сжигая дни и ночи. Мы все уйдём, и даже тот Кто уходить не хочет, Мелеет глубь и гаснет ввысь, Стирается булыжник, А кто-то держится за жизнь, Губя чужие жизни. Он станет холоден и сед, Как свет ночной звезды, И он уйдет с земли. Но вслед уйдут его следы потяжелел октябрьский день завален на пути я так устал что даже тень мне тяжело нести над лесом крики воронья нелёгок путь земной хотя устал Но тень моя, пока ещё со мной. Павшим в бою, как тень отбрасываем плоть, но души сберегли. Эвакуирует Господь на небеса с земли. В траве кузнечики звенят, И жизнь, и смерть к лицу. В лучах небесного огня Легко лететь к Творцу. Приближается рыжий вечер, Краткий визит. Месяц сломанной лыжей По сугробам скользит. Убегает за речку, За пригорки, за лес. там, закутавшись в вечность, день короткий исчез. Он унёс наше детство прочь по снежной меже, но осталось в наследство свет и радость в душе. В зеркалах тени пред Соседи, нас на землю спускают с небес, конденсат рыданий и трагедий, зеркала, что сверкают, как крест. Общий мир, не делите на счастье, чтоб не резали жизнь грани зла. К нам вернутся чужие несчастья, если мы разобьём зеркала летят снежинки с тёмной высоты в застывшие леса сквозь белый воздух чернеют словно зимние цветы среди густых ветвей воронье гнёздо зачем грустишь в своей квартире ты когда покрылись окна снежной дрожью Зимой заметней чёрные цветы, парящие над белым бездорожьем. Всё впереди, и бездны звёздных трасс, и даже тупики идеи ложной. Хотя пугает будущее нас, его исправить в настоящем можно. Не надо камни в прошлое бросать, искати изъян и грех в чужом уставе. Конечно, можно всё переписать, но невозможно прошлое исправить. Районный центр, река, сквер, автостанция. Пусти сплетни и тоска в дому. Мы вовсе не последняя инстанция, превыше Бог. Прислушайтесь к нему. Районный центр. Моя страна в разрезе. Здесь как в Москве и челеть, и книжки, а в храм идти. с больной душой полезней, чем в шумные хмельные кабаки. Пью кофе, разгадывать ребус устал. Просыпается дождь над крышей днебритое небо, осины, русалочье дрожь. Дремлю, а дождю вот не спится Он бродит, как пес под окном И чтоб в темноте раствориться Пью кофе в ночи перед сном В.С. Любишь лаять тонко ты из-за угла Подлые душонка, подлые дела. Раз возвёл заборы, так под них ложись. Чем длиннее споры, тем короче жизнь. А наша плоть не более чем тара для глупых сплетений и смешной молвы. Мы вылупились из земного шара, но души наши слабы и малы. Потом они взрослеют незаметно под лунным светом тайн и саламандр. Я смерти не боюсь, душа бессмертна, а тело обновляемый скафандр. Умрет село, и зарастет дорога, Уйдет в трясину пахотная гладь. Я в этой жизни знаю очень много того, Чего хотелось бы не знать. А мне твердят, все в мире позитивно, Что совестью гордятся чернь и голь, И так порой становится противно, что даже не спасает алкоголь. Слишком много людей, споров много. Одиночеством я обделён. И стрекочет молва, как сорока, Что я вырос под шелест знамен. Не мечтал о пути знаменитом, Что венчает над кладбищем залп. Никогда не хотел быть бандитом, Но монахом, наверное, б стал. Я искал тишины и смирения. Келья, свечка, молитва, погост, Смерть мгновение, жизнь тоже мгновение, и мгновение горение звёзд. Памяти Сергея Есенина. Река и речь текут по-русски, а листопада впадает в дождь. Ах, эти ромбовые изгуски осенних выплаканных рощ для помрачения и разгула сгорела в водке трынт трава похмельный холод сводит скулы и заползает в рукава я стою вокруг потери и волчий блеск в глазах детей Царит над миром право зверя, оно преследует людей. Трепещет выстывшее сердце, листом осинный на ветру. Мыс с октберём, единоверцы, на вера здесь ни ко двору. Опасна вина без вины. Но, сидя в траве под забором, Не вычерпать душу до дна Нетрезвым мужским разговором, Глаголом сквозь зубы не течь, Бристая хмельной позолотцей, Дрожит неподъемная речь Бадьею в глубоком колодце. Прозренье опаснее вина Виновны, мано, как засада. Не вычерпай душу до дна, а значит, и черпать не надо. Февраль, метелей нет, мороз крепчает. На синем небе жёлтая луна. Читаю книги, согреваюсь чаем. Не верится, что впереди весна. Свет предвечерний льётся через окна в мой дом, сияют в зеркале лучи, трещат деревья и звенит дорога под окнами, трещат дрова в печи. Читаю книги, слушаюсь в речи далёких предков. Век впадает в век. Мир Божий отразился в человечьем мирке, И засветился человек. Луна в зените, солнце на закате, Синеет вечер около крыльца. Ищу глазами в золотом окладе святого духа, Сына и отца. помню всех и старше и моложе промелькнувших как в коротком сне никому и ничего не должен ничего никто не должен мне взгляд окаменял слеза не брызнет горблюсь и ступаю тяжело расплатился собственной жизнью я за всё, что было и прошло. Давай поговорим с тобой, ветер. Бездомный странник, ты меня поймёшь. Скрепит крыльцо один на белом свете. Поля пусты, В амбарах сохнет рожь. Я многих потерял И многих встретил. Пел, Жора, Подержи мой макинтош. Давай поговорим с тобою, ветер. Ты разговор по свету разнесешь. И встречи, и разлуки Не случайны. Пустой стакан Измётая кровать я знаю, ты хранить не можешь тайны. Поговорим, мне нечего скрывать. Нет звезды, изгнили колоски, серп и молот продали злодеи. Дерп страны разрублен на куски. Так, что не собрать его, не склеить. А народ притих и поридел. Не уютно юным, трудно старым. Наша жизнь топорный навадел. Он не интересен антикварам. Дерево возле подъезда храмоя, снег во дворе. Узкая щель между тьмою и тьмою. День в декабре. Ветер снежинки крутит и вертит. Дерево скри. Узкая щель между смертью и смертью. Жизнь словно взхлип. Решалось все с жару да с пылу, Жилось, как в нелепом кино. Подумал, давно ли это было, И понял внезапно, давно. В ладони перо, а не птица, А в небе луна до утра. Не знаю, что завтра случится, Не помню, что было вчера. Дождались весны. Поют ручьи, словно птицы. Почки зеленеют. Мы с тобой по-разному молчим. Я, короче, ты чуть-чуть длиннее. Гнёзда ремонтируют грачи. Да, пожалуй, ты меня умнее. Мы с тобой по-разному молчим. Так молчим, как мы молчать умеем. Ночь. Бессонница сырой стыла лунный свет по углам полумрак. Листопадом округ на крыла льют со листья водою во врак. И душа, слёзы льются, промокла. Для чего я живу? Что за цель? А луна ей была жить по окнам, да заглядывать в каждую щель. И в реке, неспокойной и мутной, отразился свет, как на ноже. Надоела луна, не уютно от неё напромокшей душе ночь для слёз и совсем не для песен для чего я живу где ответ окна дома туман занавесил но с небес заструился рассвет Дым ползет От горящей ботвы. Мы картошку Печем, В ветви носим Золотистые вздохи Листвы, Словно тесто в квашне. Дышит осень. Теплый дым И прохлада земли. Детский смех Непорочен И робот. А когда Улицях журавли, заблстя каравай из угробов, прибежим, поиграв под луной в наши избы, небесные кущи. И не зря мы молили с весной в белом храме о хлебе насущном. Русские Нас не поставить силой на колени, но можно обмануть. Мы часто побеждаем отступлением, и в этом суть. Мы только Богу в храмах бьём поклоны, даём гонимым хлеб и кров. Для русских пятая колонна опаснее других врагов. задёрнул вечер занавески меж серых айсбергов плыву январь морозно старый невский блестит в витринах как во льду оставил бар вино в стакане и глаз погасших синеву по тротуару как цитатник К семейной гавани плыву, огни реклам всё как в тумане, фальшивых и призрачных вьют. И проститутки, как пираньи вокруг неистово снуют. Тродили печи в каменные трубы, а ветер в луже облака локал. На женскую любовь я ставил губы, Как на лесу охотничий капкан. Любовь хитрила, на ее изнанка, Как соль белела на моем виске. Мне дождик предсказал, А не цыганка судьбу. По незатейливой руке, Стоптав ботинки и разбив коленки, Я понял, что я не мог. Мир, шершав и угловат, На мачте поднят парус, Будто к стенке поставлен Неприятельский солдат. Куда плыву? Переплываю лету, Трепещет зыб, как травы на лугу, И словно серебристые монеты Бросаю годы в мертвую реку. Сентябрь набухшей аллей и стучит скрежещет поздний гром листва от сырости ржавеет не рощи а металлолом жить в металлической пустыне до снега воют провода ржвет прошлое отныне над миром Ржавая вода. Всё, что болело, отболело. Душа до дям не рвётся ввысь, ржевеет вымокшее тело, и ржавчина съедает жизнь. Надгробно рекламные плиты, сиянье неоновых свечей. Чужие слова как бандиты насилуют русскую речь. То самоубийство, то стрессы срываются с плеч голова. Люди искушают как бесы страстями чужие слова. Была бы кириллица вечной в молитве над храмом кружи. Не облагороженной речью Родной мир нам станет чужим. Мы счастье ждем, как солнце из-за тучи, И нам не суждено узнать пока, Что отдадим и что взамен получим, Да не отсохнет щедрая рука. подарим радость и больным и сирым наверное счастье в том что быть собой а безразмерность горе сновомира мы измеряем собственной судьбой часть четвёртая а русь ещё жива ещё жива ни немцы не поддасса, ни монголу слова во рту сгорают как дрова, подогревая в голове кромолу. Не скрип и колесниц, не звон мечей треョжёт сердце есть страшней невзгоды от пламени обманчивых речей бесследно гивнут страны и народы. Сапоги мои скрип-да-скрип. Да скрип. Николай Рубцов. Устах шагать, сносились сапоги. В крестьянском доме водкой согреюсь. Деревни вдоль дороги, узелки, что Бог вязал на память не надеясь. Деревня пять коров на семь дворов. А веники в сенях древнее лавров, Железные останки тракторов Блестят, как будто кости динозавров. Меж осенью и летом Журавли клин вбили, Приближая время спячки, И жадно тянут воду из земли Стволы деревьев, словно водокачки. Россия, в свалку превращённый храм, иду и плачу. Толп на месте луга. Давно церковным звоном по утрам сияния не приветствуют друг друга. Живеть его. Рассвет калиток скрип. Собачий лай, над трубами дым, Свившийся в колечки, живеть его Черемуховый край. Деревня дремлет Меж ручьем и речкой. Пыль тихо гонит К пастбищу стада. Пастуший кнут Звучит раскатом грома. Такой ее Запомнил навсегда. Когда в слезах простился с соччим домом живей тева зарос и высох пруд нет пятачка где наша юность пела другие люди поселились тут которым нет до прежней жизни дела труд с совестью вошли в крутой раздрай Взошёл бурьян непроходимый чащей, конюшни нет, капустника, сарая, где лён хранился сломан и растащен. Живеть его. Жизнь не всегда права. Не вырастили для крестьянства смену черёмухи, спилили на дрова. А в дождь в деревне грязи по колено, где удел, где отцов и дедов речь. В полях растут осины да берёзы, но вспомни перед тем, как в землю лечь, и белый цвет, и ягода чёрных слёз. Пол рощи в солнышке и гольчитом. Печали нет и грусти нет. Душа поляна колокольчиков и синий звон, и синий свет. Поют и птицы, и кузнечики, слеза от радости течёт. Душа цветёт, и всё изменчиво. Но остольной всё ни в счёт. Старушка поёт из-за печки старушке, сверчок цветут на комоде открытки и смотрит подсолнуха чёрный зрачок в слепое окно у калитки. Дряхлеет, всё реже из ветхой избы выходит в бары и дубравы. уже забирает гнилые грибы и сушит над печкой травы она не считает как прежде года не думает сколько осталось в душе отставалось как будто вода святая безмолвная старость Жизнь идёт от порога к порогу, находя утешение в ходьбе. Мама искренне молится Богу при деконной в русской избе. Утром дерево детского роста стелет ковриком тень на крыльцо. Всё таинственно, мудро и просто. У всего есть душа и лицо. Полисадник, заросший цветами, Зелень прутиков около пней. Мама меряет жизнь не годами, А моими приездами к ней. Тропинка бежит со двора За главной строчкой анкеты, А мама добра и стара, исполнилось 70 лет у мамы на окнах цветы под окнами старый колодец соседи как правда просты один я здесь что и народится солятся в бочонке грибы и вялится рыба под крышей в игре бесприютной судьбы Я детство домашнее слышу шурша облетает листва с ней ветер вступает в беседу я счась слив, что мама жива мне жаль, что отсюда уеду хвоей усыпав причал Сосны шумели крылато, крался к воде краснотал, чтобы напиться заката. В лодках, в деревьях, в песке юности берег светился, ясно, как в тихой реке, в памяти он отразился. В снах перевёрнутая япь И замирает движение, но не добраться и вплавь мне до того отражения. Сумерки пою перепела в облаках закатных пятна света. Незаметно липа отцвела, ящерка скользит по травам. Лето, провожая ласточек в полёт, насладимся грустью и покоем. Жизнь от нас меж пальцев ускользнёт, не поймать неловкой рукой. Забор, сорока на калитке, альшаник, вербные кусты. вне ступают пирамидки на деревянные кресты я разведу кусты рукой в безвестный холмик ткнётся глаз и нет ни вечного покоя ни вечной памяти у нас станция старый автобус Би летом в заведус и отступит мороз. Родина встретит лазоревым светом чистых снегов и пречистых берёз. Небо прозрачное высвит душу над горизонтом затеплит звезду мартовский вечер. Подмёрзшие лужи кто меня ждёт? И куда я пойду? Станет автобус, Тропинкой знакомой Тени деревьев потянутся вслед, И засияет над маминым домом Детская память, Божественный свет. Пуля комбайном выбрита, День за окном погас, мама читает Библию тысяча первый раз. В Библии нет закладок, каждая строчка свежа. Маме девятый десяток, просится к Богу душа. Ярко цветёт настурция, теплица свет икон. Библия Не конституция, но основной закон. Мы юными были, вечерняя мгла Звала нас, кузнечиков, слушать. Сначала тянулись друг к другу тела, А после пугливые души, эх, жизнь! Миражи и мечты забрала Теперь что озёра, что лужи сначала в любви износили тела а после растратили души Тане вечер вместе солнце и луна прилегли на крышу старой дачи дремлет юный ветер Тишина, воздух неподвижен и прозрачен. В ледяных осколках дачный пруд, сонные аллеи на просушке, синие подснежники бредут тропкой по безлиственной опушке. Я привык приветливо встречать всё вокруг, что до любить осталось. утвердилось сердце как печать чувствами и молодость и старость строит сады из чёрных рек альха в реке листву полощет сентябрь подкрался словно тигр И незаметно прыгнул в рощу, Как будто кровь зарю лакал, Клыки дождя точила камни, И в роще вымокший мелькал, Качая пестрыми боками. Пол неба тучами затмил, Листву к реке погнал по склону, Его я клюквой покормил с ладоней. Он меня не тронул. Поплакал, никто не осудит. Вина пригубил, покурил. Покойники тихие люди, Не надо бояться могил. Пшено на бумажной салфетке для птиц, На Дограды сирень. Нас ждут. Праславные предки на кладбище в Троицен день. Тани. Дремлет птичий заповедник в кронах плещется бурга, между первым и последним настоящий снега. Глохнут слухи, вслепнут сплетни, нам не надо лишних слов. между первой и последней настоящая любовь когда болел мне не пилось не елось зяло белой пропастью кровать хотелось умереть но не хотелось мучительно и долго умирать а выздоровел плакалось и пелось Парило белым облаком кровать. Хотелось жить, но вовсе не хотелось мучительно и долго выживать. Дойот коров, надев косынки, хозяйки в хоры петухов. И накрывает мама крынки моими книжками стихов. А ветер утро вспоминает, с просонией дышится легко. Стихичисты и мама знает, от ней их не скиснет молоко. Цветок я был красив и молод и любим. Но зыбко всё и скоротечно в мире. Как там цветок, что именем моим ты назвала, живёт в твоей квартире? Я счастлив был, но кратко и давно. И лишь цветок не понимает сроки. Он воду пьёт, как я с тобой вино пил и тону в глазах твоих глубоких. И свет зари, И колокольный звон, всё в памяти красиво и нелепо вокруг. Сника, но зеленеет тон в твоей квартире, превращённой в крепость, когда проходишь мимо, не спеши дверь отворить в подъёмку утром ранним. Цветок Земная тень моей души, ты согревай его своим дыханием. В памяти моего отца Александра Евгеньевича Орлова. Неожиданный присты старый дом и старый сад. В этом доме чистота, чистота. Словно сотню лет назад, Скрип рассохли с половицы, И часы девятнадцать бьют. Мне не спится, мне не спится, В этом доме мало пьют. Все уютно и степенно, Богородица в углу, Фотографии на стенах, Лунный зайчик на полу. Дремлет галстук, дремлет блузка, дремлет кошка на окне. То, что я родился русским, этот дом напомнил мне. Зной в речке нежится карась. Дождь спрятался в кадушке. И словно стадо разлеглась деревня на опушке, какой незыблемый пейзаж, ни шума, ни движения, земля похожа на мираж, покой и отрешение вечерних холодок зари, нескора пыля студит Но приглядись, уже вдали стога возводят люди. И хриплый голос теплохода, и предвечерний холодок, Как предусмотрено природой, уходит юность за порог. Я не окликну, провожая легко забывшую меня путь, И словно женщина чужая, она уйдёт на склоне дня. Не буду пристальней и строже смотреть на выцветший закат, и станет прошлое дороже от предназначенных утрат. Печь топлю, А по подошкам ветер яблоню сгибает словно трость Я случайный гость на этом свете Но забыл же что я всего лишь гость не один такой Наш мир непрочен хрупко и здоровье и семья В сердце холодок бессонной ночи Трость пижама жёлтая с камня взгляд растерян разговор отчаян и смешон тот врач что учит жить он распределяет как хозяин то что смертным не принадлежит копим деньги тайно строим планы Ищем славу там, где ждёт позор. Всё нелепо и немного странно. Лишь на небе воля и простор. А когда меня задует вечер, словно догоревшую свечу, обретая призрачную вечность сизым дымом в небо улечу. И мороз, и ветерок чудный, снежной птицей на земле зима. Солнце в небе словно шар воздушный поднимает над дымах дома. А в домах весёлый свет улыбок. Здесь привыкли ближнего любить. Как огромен мир, но как он с улыбк Не забудь его благословить. Прогнулась крыша, Моль побила шторы, Крыльцо осело, А штакетник дряхал. Здесь все хромает, Даже помидоры бредут в июль На длинных костылях. А круга жизнь смиренно принимает, Безлюдье, нищета, печальный вид, Прихрамывает бабка, дед хромает, А совесть крепко на ногах стоит. Холодно и сыро, солнце тускло светит, И мерек безродный век, Я родился русским, жил русским, по-русски и умру как русский человек отпадут священники и ветры прах и ляжет крест на аналое я хочу чтоб 2 квадратных метра оставались русской землёй как статуи пугал фигуры встречаю на сельском пути и словно весёлые куры стучат по калиткам дожди целует реку у часовни на цыпочки вставшие родниа рядом к избушке крыжовник колючий щукой приник герань отражается в раме придвинутый стул я к столу групс музыкой чёрный динамик затих под иконой в углу и прожито мног и много утрачено веры и сил но видно не даром у бога я тихую пристань просил скорбит у крыльца осина над крышей умолк скворец во имя отца и сына в могильной земля отец цветут лопухи у тына в бурьяне увяс овин во имя отца и сына ушёл на чужбину сын в отцовской избе пустынно в углах полумрак и стынь во имя отца и сына ами под пригори седина и морщины шрамы пристальный взгляд украшение мужчины вслед старушке остряд проще будь и добрее помни Сердце не лёд, тот красиво стареет, кто красиво живёт. Свечка, зеркало, слеза, ночь, часы стоят. Сам себе смотрю в глаза, холодеет взгляд. Закричу судьбу, кляня Оборвётся крик безразличие на меня смотрит мой двойник мрак бессмысленный турнир воткнут взгляд во взгляд слеп потусторонний мир и часы стоят низкий тучи полёт Шум воды, как в морях, дождь идёт и идёт. Время стало в дверях, ни блескучей грозы, ни чужих голосов. Дождь идёт, как часы, только вместо часов. В небесах журавли отодвинут засов, дождь дошёл до земли, словно гиря часов. Дождь в Киоте спаситель, то в рамочке вошьть, время это медлительный длительный дождь. Закричу ни к добру, замолчу ни к добру. Я бутылку как девку за бёдра беру, Отвечаю вопросом на скользкий вопрос и бутылку как девку целую в засос. Отпылала любовь. Не смотрю на залу. Я бутылку как девку бросаю в углу. Не стыдите меня, знаю всё наперёд. А бутылку как девку старик подберёт. Ветрено и сыро. Под калоши дождь течет, Сквозняк струится в двери. Полдень. Ветви хлопают в ладоши Листьев, как в театре на премьере. Что за век? Какое время года? Не понять. Все чувствую впервые. Те, кого люблю, Всегда живые лучшая погода, непогода. Дул в залив, как в распахнутый ворот ветер, вытеснив дождик и снег. Думал каменным черепом город, напрягая извилины рек. Люди шли по мостам, словно мысли, одиноко журчали площади, улетал полдень, лопнувший выстрел с Петропавловки как из прощи. Я вникал в переулках тенистых, в шёпот стен, как в шуршании страниц. И открылась мне истина и истин. Жизни нет вне предметов и лиц. Моя поэзия здесь больше не нужна, Сергей Есенин. Между черным и белым Контраст над дневою в гранитной оправе. Этот город меня не предаст, Но и памятник мне не поставит. Сплетни кружатся, как вороньё, И парят, словно чайки легенды, Настоящее имя моё Под запретом до траурной ленты. То ли свет, то ли снег с облаков На ладонях у кариатиды Возвращаю долги, И врагов начинаю пугать Прощать за обиды. Мрачно по хлевам Жуют стада, сена, Эхо солнечного света. Осень, постаревшая вода Сморщилась от холода и ветра. Облака юны, а ветер дряхл. Листопад, Застыл потоком лавы, дремлют на полях и в яслях солнцем одурманенные травы. Лдёнки, как бубенчики, звенят в точных желобах на огороде. Ничего не следует менять. Всё без нас меняется в природе. И листва дурманит запахом земли, лишайник рассекается на стенах, архангелами в небе журавли трубят о предстоящих переменах. Тревожит сердце облачная рябь печаль о невозвратном и любимом, как сигареты Раскурил в сентябрь березы, Наслаждаясь желтым дымом. Слепым дождем прибило в парке пыль, Колышется аллее в дымке зыбкой, Парит над Петропавловкою шпиль Божественный смычок над красной скрипкой. И отражение кораблей царя Гранит Нева, прижавшись к парапетам, намыла листья, словно янтарья, на влажных берегах балтийским ветром. Перемешалось всё: и цвет, и звук, и бесконечная, кажется, прогулка осенне-золотистый Петербург. Поё как музыкальная шкатулка Не видно ни синиц, ни красных снегирей. В спокойной резе за город улетели. Февральский листопад вечерних фонарей кружится жёлтый свет в разбуженной метели. Бежит как самолёт по взлётной полосе, по крышам снег. Спустив с небес на землю холод, и шинами машин в снегу шипит шоссе, бетонная змея, ползающая в город. И ветром каждый клён натянут словно лук, не парк, а легион, где римляне и греки гранитные лакон. Февральский Петербург укутался в шоссе и выстывшие реки. Люблю дороги и леса как братьев и сестёр. Я искру посажу в ночи, и вырастет костёр. Пыля дороги приползут погреться у огня и поведут свой хоровод леса вокруг меня. Ночные птицы прилетя, и прибежит зверьё, набьются комары в шалаш отшельничье жильё. Заговорит и запоёт разбуженный простор. Ох, как огромен этот мир, когда горит костёр. Тихий полдень. Мягкая прохлада. Вдоль дороги пёстрой травостой мама коз пасёт, а если надо лечит шустрых коз святой водой. Птичий свист и не весом и тонок. Рядом дом, не малый и не велик. Сладка спит на Библии котёнок, словно неродивый ученик. Ацветает липа, и знакомо светит солнце. Мир душист и прост. А глаза закрою, возле дома вижу мать из стада белых кос. Летней ночью форточку открою, самолёта вставил белый след. Нет на небе свалок, и по моях с неба льётся чистый, чистый свет. С облаков спускаются зарницы, а в полях поют перепела. И светлеют заспанные лица, наши души чище, чем тела. Друг мой, небесный мой брат, Где же ты? Шерест берез, холмик, Кладбищенский сад, Игрище птиц и стрекоз, Майская синяя ввысь, Белый черемухи ветвь. Я тебя младше на жизнь, Ты меня спас. старше на смерть. У крыльца листвы опавшей в оврах. В огороде сухо, но тепло. На тумане, словно на рессорах, в долине реки качается село. В синей дымке исчезают стены. В мокрых окнах гаснет сонный свет. В зиму уплываем постепенно. Вьётся листопада как жёлтый след. Звёзды хороводят над рекою, словно первый поднебесный снег. Время размышлений и покоя. Тихий вечер, мудрый человек. Живут, чтобы выжить, тихо, без затей, им дела нет до нынешних вождей. В полях осот, бурьян, да иван-чай. Открой ворота и беду встречай. Давно не видно сена на возах, везде кусты и сорные растения. Живеть его живёт на небесах, а рядом с ним соседнее сиренье на кладбище, у всех кресты в ногах, друзья отца и матери подруги и ползают в некошенных лугах. По узким тропкам серые гадюки заичат в деревне встретишь не ягнят вокруг домов осины да берёзы не косы а кузнечики звенят и бабочки порхают из старикозы висят замки не дети на дверях И смерть приходит чаще, чем невеста. Стоит Россия, как на якорях, на кладбищах. Её не сдвинуть смерть с места. Не пробьётся даже робкий лучик, кажется, по всей земле метёт снежная про туже на туча, как налим, плывёт, наикрамёт над седойю церковью, над полем и над лесом таинство снегов. День лишённый солнца против воли вышел из декабрьских берегов, потемнело словно в преисподней. рячется в снегу следов пунктир становлюсь свидетелем сегодня тех минут когда рождался мир ни ливень ни северный ветер ни ворон ни злое зверьё а голубь с оливковой ветвью Прозревшее сердце моё, являются светлые лица, забыты и злость, и раздор, и сердце библейская птица вьёт в праздничном храме гнездо. Ещё кодит последняя надежда и прошлое не надо ворошить но возраст мой такой когда одежда меня спокойно может пережить не завершил своё земное дело свою судьбу не до конца постиг однажды хватит на больное тело А для души куплю немного книг и воином бывал и миротворцем сгорело сердце угольком в груди а свечку пред николой чудотворцем поставлю за грядущие пути луна и солнце как на карамысле качаются над сумрачным прудом Листва бежит по ветру, будто мысли о чём-то невозвратном и родном. В резьбе настенной, в надписи на скальной мир отразился, словно в родниках. О чём-то несвершившемся и дальнем душа грустит, скитаясь в облаках. Маследница, вприжется конь-мороз, В оглобле поутру скрипит обоз берез На выставшем ветру. Огнист рассвет петух, мелькнувший из-за туч, Здоров ли русский дух? Здоров, да спать могуч! Проснись, мой русский брат, На масленицу в срок берёзы к нам спешат, а овцы вдоль дорог. Лето, утренний луч обогреет подушку, в дряхлой старожке проснусь и над рекою, услышав кукушку, ей улыбнусь, запах листьев земляники и дыма лодка морщинистый плёс солнышком скатится юность незрима в рощу берёз на берегу водохранилища два шага до спящей воды стрекозы летают марисисти И словно кальмары, плоды шиповника в зелени листьев, беспамятством варварских лет я сам себе чужд и не сносен. Калеблется солнечный свет в медузах реликтовых сосен. Кто я? Пилигрим новосёл, взираю на мир из-под кепки. На крышах затопленных сел Рассыпаны чайки, как щепки, Лес рубят, сосна не то тем, В нас рыбы и ящеры дремлют, Но мы из воды не затем пришли, Чтоб затапливать землю. Часть пятая. Крестный ход. Паломники идут за рядом-рядом. Ряд, и радостно щебечут птицы в кронах, а солнечные лучики горят торжественно на поднятых иконах. Уходим от наветов и невзгод мы с памятью о подвигах державных. Иисус Христос Приветствует народ колоколами храмов православных и стук сердец из светлых душ полёт мы верим в то, что Бог и правда с нами свитая русь по невскому идёт над ней молитвы реют словно знамя А в Тандилу Бутхашвили, Кура и Арагва, Божественный свет на волнах, Разносится эхом в ущельях Звучание псалтыри, Белесы и горы. Не здесь ли смиренный монах Воспитывал в келье молитвой ум цири? Вода... Не течёт, а срываясь с обрывов, поёт. Нечешь и смирение под небом слились воедино. Россия и Грузия светлой молитвы полёт. Грузинские сказы вплетаются в наши былины. Туманы спускаются с гор, Зегер стою верста, земля под ногами, а мытая кровью святая, як к схету приду, поклониться хитону хреста. Душа православная ангелом в храме летает. Голову кружит ладом Молча зажгу свечу, Чтоб прикоснуться взглядом К Господу, как к врачу. Ломанный, тертый, битый, Чтобы душою окреп Я прошепчу молитву, Точную, как рецепт. То трагедия в мире, то драмы за безверие платят сполна но возносятся белые храмы над страной что от горя черна жизнь зовёт приниматься за дело сеют хлеб ржёт на пастбище конь над селом что душой протрезвело Буднет крест словно Божья ладонь. Раскалённый закат птичье небо поджёг. И дорога до звёзд далека. Чёрный вечер трубит в серебристый рожок, собирая в стада облака. Мир тревожен и глух на душе не покой но куда-нибудь нужно идти церковь с белым крестом впереди за рекой отчий дом за ручьём позади в стороне на болоте шумят камыши поднимается пыль из подног я один словно перст И вокруг ни души, надобную лишь вечер и Бог. Светило с неба пламенем знавён над миром переменчивым и вечным, и тысячами листьев слушал клён, как наступал Неторопливый вечер, Прохладной мглой наполнился овраг. Нам никуда от вечера не деться, Он наступал совсем не так, как враг. Он шел ко мне, как лучший друг из детства, Принес луну и крынку с молоком, По запылённой звёздами дороге Я ждал его. Я с вечером знаком. Приятно с ним беседовать о Боге. Уезжаю. В грусти сердце тонет. Долго будет вспоминаться мне, Словно Богоматерь на иконе, Мочь моя в распахнутом окне жёлтый вечер, рожь рассой намокла, ароматин яблоковый вспас, за спиною золотятся окна дома, как резной иконостас. Взошла ущербная луна, Не различить следы. Я не пьянею от вина, Пьянею от беды. Укрыл окраину села Черемуховый дым. Не светит свет, А светит мгла Над кладбищем твоим. В ладу живите с миром, В Бога верьте, а на судьбу не следует пенять, Чего душа боится, может, смерти, А может быть, бессмертия, не понять. Когда забудет сердце об отчизне, Нет смысла ни в минутах, ни в часах. Стремление к смерти и стремление к жизни Пред нами нет. Он её держит на весах. В ладони птичку покормил и в храм вошёл согрет. Иконы окна в Божий мир, из них струится свет. Когда в душе темным темно, когда она болит, Для излечения дано свечение молитв. Звездный свет над землей струится, И душа оставляет плоть. Полночь. Время пришло молиться На творения Твои, Господь. Помолиться за то, что будет, из-за то, что уже прошло. Сумрок выдохнуть полной грудью, чтобы душу не обожгло. Вспоминаю родные лица сквозь бездонный небесный свет. Невозможно не помолиться за живых и за тех, что нет с нами. Плачет ночная птица. Звёздный свет в перекрестях храм и молиться бы и молиться на дороге ведущей в храм Ирене Сергеевой возрождает Господь колокольные звоны оживают и вера и святость в словах Покаянная скорби, горько плачут иконы, словно старые матери в русских церквах, прозреваем и в белые храмы приходим, чёрный грех из души прогоняем крестом. Горько плачут иконы о русском народе, блудном сыне, пришедшем в родительский дом. Искушение народа нет хуже на пасси. Продаётся душа, чтобы тешилась плоть. Квартиранты Кремля не управились с властью. Православной родиной правит Господь. В памяти монахини бабушки Елены, нянчившей меня, В детстве уютен скромный уголок избы, в окошко солнце светит, я не один, со мною Бог. Нет одиночества на свете. Забыло скрип шагов крыльцо, икона светлым патки зыбкий. И Богородицы лицо слегка озарено улыбкой. Молитва, Библия в руке. Блистает день закатной гранью и дремлет в Божьем уголке, в клубок свернувшись, мир создания. Памяти матери. Евдокии Константинны Орловы. Дождичек вымыл рамы, Слезы бегут из глаз. Вот и не стало, мамы, В тихий медовый спас. За упокой молебен Свечи горят, дрожа. Облачком белым в небе К Богу летит душа. Свет и прохлада храма, кладбище за стеной. Вот ты не стала, мамы, в жизни моей земной. Юрию Шестакову. Битва за веру, ручьями кровь, шёпот русских молитв. Сотня монахов с мечами в первой шеренге стоит крепче и камня и стали вера я верой клянусь чёрною сотней назвали тех кто сражался за русь в битвах не ведали страха вижу сквозь отзвуки гроз чёрные рясы монахов Смотрит с хоругвей Христос в наших каютах и кельях молится Родина-мать в рясах и флотских шинелях нам за Россию стоять. Иеромонаху Александру Фауту хотя ещё безумствуют химеры И в грешных душах много пустоты гуляет по России ветер веры Христовой восходят золотом кресты ясней память ярче предков лица светлей храм пышнее каравай Россия купалами колосится Хранит Господь духовный урожай. Отцо Анатолию Денисову. Вышло солнце, и тучи померкли. Отдыхают луга от дождей. Деревнная сельская церковь, дух Господин и души людей. Нет от Бога у сердца секрета, крест возвышен и низ зак поклон. И блаженствуют в лучиках света гладиолусы возле икон. Всех усопших земля приютила, спят в ней прадеды, деды, отцы. Извинит в русской церкви кадила. Как на тракте звенят бубенцы. Здесь в молитве встают на колени, повторяя святые слова. В этой сельской округе священник ближе к людям, чем грешный глава. Космос Вечная Божья свобода мне сказала страном богослов. Во вселенной он ищет не воду, а мелодии тонких миров. В небе песни ночного простора заплетаются в звёздный венок мироздание оркестр. пред которым с дирижёрской палочкой бог душа юна и дух не тряхал жизнь учим на изусть мы в храмах как на кораблях плывём в святую русь то бьёт волной то бьёт молвой дыханье гиблых мест но словно флаг над головой наш православный крест гаснут звёзды словно угли на рассвете в облаках угловатый город Углич просиял костром в веках Облака завиты в букли, Чайки дремлют на песке, Куполами древний углич Отражается в реке. Замираю, всплескли, стукли, Сладкий донник видит сны. Под небесный город углич Сердце северной страны. У жены нательный крест под блузкой. Без креста народ и слаб, и сир. Как Христа творец приносит русских в жертву, чтоб спасти заблудший мир. Помолюсь о предках, я не вечен. Улыбнись и каждый жест лови. Догорают люди словно свечи. Плачет храм Россия на крови. Ирэне Сергеевой Горячих молитва остудит, Замерзших согреет, Меня спасет. Люди все-таки люди, не ангелы. С судного дня дождутся, Хотя не желают. Накажет Господь и простит молитвой к небесному раю указаны людям пути. Я не останусь ночевать нигде, ни у красотки, что живёт без мужа, ни в мраморном дворце, ни в пьяной луже, домой верну с посущей и воде. Вокруг меня людская суета, смешные сплетни, глупые советы. А дома надо накормить кота, полить цветы и прочитать газеты. Холостякую. Ну и что же в том? В соблазнах нет покоя и спасения. Я более всего люблю свой дом и домового, что живёт вне зренья важнее дом и ты права хотя живут на свете и подзаборная трава и беспризорный ветер в светёлки свет в подполье тень всего есть понемногу но сохраню на чёрный день и посох и дорогу. Лишь глаза прикрою, лица, лица, вместе мир небесный и земной. Прождыт дни, как будто птицы кружатся крикливо надо мной, горесна. Незваными гостями прилетели, шумный трепет крыл Я своими тайными страстями Их поил и чувствами кормил. Прочь! Не надо каркать над больницей, В снежной шубке под окном сирень. Я с ладони звонкою синицы Отпускаю в небо новый день. Кипарисы мокнут, алиандр отцветает, облевший понт дремлет у бамбуковых оград, обложив дождями горизонт. На базарах россыпи хурмы и картав и резок разговор и светлые вечерние псалмы. В древнем храме у подножья гор. При общении к Богу смертный рад, Забывая груз мирских забот, Кипарисы мокнут, А леандр отцветает, засыпает понт. Подопри горе, побережье, Утес, блуждание солнечных столбов Меж синих туч, Плеск рыбы возле Бакена, А ландышей, как белых черепов На траурных картинах Верещагина. День провожаю, чайкам хлеб крошу, Не признаю парламенты и ратуши, Устану, как под простыней, Лежу под белой ночью В изголовье ландыши. Не финский ножик Распорол буксир реку, И комары затишье отняли, И хрупок человек, и зыбок мир, И прорастают черепа на отмелях. Заросли травой руины храма. Ну, пройдя безверьею вдоль, в сострадании, словно в волчью яму, я попал в глазах слепая боль. Стыдно, что поройю беззаботно жил и не крестил перстами лоб. Жаль мне стариков, детей, животных, Всех, кто беззащитен, слаб и добр, прозриваю от печальной боли в место сердца тёплая зала. Купол золотой блестит над полем, и поют воржи колокола. Встанут храмы, оживёт Россия. Дети запоют, как соловьи. Наша жизнь не в злобе и не в силе, А в смиренной вере и любви. Нам остались домашние клички, Нет имен, не встречаем гостей. Мы, как две обгоревшие спички, Наша жизнь не в злобе и не в силе, криматорий страстей как жала остывают привычки дремлют нервы свернувшись в клубок мы как две обгоревшие спички наша спальня пустой короб Памяти друзей юности. Долго слышатся от звуки грома, Над болотами редкий туман, Горький запах цветущих черемух И любви мимолетный дурман. После всех подойду к каналою, Помолюсь, И закрыу глаза, помню всех, кто пархал над землёю, а потом улетел в небеса. Молитва и свет небесный наполняет храм, когда в молитве преклоню колени, Дай, Господи, здоровья всем врагам моим, а мне покоя и терпения. И душу исцели мою, и плоть, и подари мне мудрое смирение и долготою дней моих, Господь. Тебя прославляю, обретя спасение. на колене стал святая дева предо мною храм похож на рай справа серафим соровский слева светлый чудотворец николай свет и счастье как во время он прихожание все моя родня И святые лики на иконах, словно предки смотрят на меня. Белая церковка в Березняке, белая птица на белой руке льётся смиренной молитвой согрет с белого купола ангельский свет. Словно лампаду, Господь, не гаси белую жизнь в православной Руси, в белые тёплые майские дни, белую птицу мою, не спугни. Замолчал карастель, захлебнувшись тоской, отцвели васильки в бороздзе. Ты мелькнула, как ветер над сонной рекой, Отразившись строчками в воде. В омутах предрассветных тонула звезда, Где я плыл на баркасе один И смотрела твоими глазами вода на меня Из бездонных глубин. лохматый август к дому подойдёт, рассыплет птичью стаю у окна, и яблоком созревшим упадёт на грядку краснобокая луна. И тихо обнажится дно реки, светло и зыбко станет на душе. И ранней холод обожёт виски, и не вернётся женщина уже. Горячие холмики, сосны и свет с высоты струится нистешний, таинственный, вечный над гробье безмолвный. И звёзды молчат, и кресты, и белые козы по кладбищу бродят беспечно, преддверье покоя, и рая преддверье. Сюда приходят от буйствовав и от бродяжив смиренно, и здесь остаются, находят приют навсегда. незыблемый мир в далеке от град перемены горит земляника и ящерки юрк скользят по серым надгробьям природа и жизнь изначальны шагнешь и замрёшь остановит задумчивый взгляд ты сам на себя С фотографией смотришь печально. Трава зашуршит, запоет колыбельную мать, И ангельский ветер погладит незримой рукою. Зачем суетиться, за братьев локтями толкать? Всем хватит под соснами вечности, счастья, покое Я люблю весельней шум сосны и апрельский голос певчей птицы Помолюсь за сирых и больных за которых некому молиться Кружится над храмом журавли и плится сельская дорога к падшим Сострадания и любви попрошу молитвою у Бога завернётся вечер в звёздный плед и туман повиснет над рекою кто-нибудь помолится мне вслед пожелав смирения и покоя Любите врагов своих Сокрушайте врагов отечества, гонушайтесь врагами Божиими. Святой Филарет Московский. Православный без жертвенных пугал, не сунит, не буддист, не хасид. Загоняйте меня в тихий угол, но лишь в тот, где икона висит. Если вы не пытались рабами сделать нас почитающих Русь, я не стану рвать глотки зубами, а смиренно за вас помолюсь. И густ и сладок воздух дачный. Клубится облаком весна. Холодная вода прозрачна, а тёплая вода мутна. Цветёт садовая ограда, на грядках в рост пошла ботва, безгрешная душа крылата, а грешная душа мертва. Иеромонаху Александру фальт. Если жизнь тяжела, то и смерть непроста. Всходит солнцем над храмами божий лик и приводит нас к истине путь Христа. Остальные дороги ведут в тупик. Ты зачем петлю надеваешь, поэт? И лежишь на твёрне, выключив свет. Тяжело умирать, если жизни нет, но легко доживать, если смерти нет.